Глава третья Как бесцельно, бессмысленно проходят лучшие годы жизни, думал сержант Ажан во время очередного приступа хандры. Увы, но, видимо, эти прекрасные горы обладают необъяснимым свойством вводить в уныние людей, деятельных и думающих. В самом деле, до недавнего времени ему скучать не приходилось. Капральство, набранное из самых безнадежных солдат, надо было привести в норму. Ну, увлекся, ну, бывает. Только за полгода ребята стали лучшими. И нет в этом никакой магии. Просто людей надо учить, учить и учить. Субординация. Экзорциция, дисциплина, чистота, опрятность, здоровье, бодрость, как завещал великий полководец, правда, в иное время и в иной стране и в другом мире. Но истина, везде истина, сработала она и на этот раз. Только дальше что? Полтора года. Толдычить одно и то же. Да спятить можно. Или отупеть, что не лучше. И податься некуда. Всех развлечений, фехтования с Де Баоном, Занятия рукопашной с пятью солдатами, Увлекшимися этой забавой, до да стрельба из лука. Собирает, конечно, успокаивает. На все это приключение тела. Единственный очаг культуры, прости Господи, таверна в СНБА. Просто таверна. Даже название для нее поленились придумать. Место, где кротают вечера сливки общества. Местный мэр, его приближенные, приезжающие купцы и целый таможенный пост в составе аж трех человек. Вообще, к таможенникам Жан всегда относился нормально. И здесь, и в той жизни. Государству без них нельзя. Да и работа, кто знает, не сахар, если делать ее как надо. Но вот соблазнов вокруг этой службы много. Особенно на таких вот удаленных постах, куда, если и доберется случайный проверяющий, то о его приезде за месяц знать будут, встретят, как родного. Но уж если слишком тупой да упертый попадется. Что же, в горах и обвалы бывают, и разбойнички пошаливают, потому тупые и упертые в такие места не ездят. Ну их Здоровье дороже. Так что трое в черной таможенной форме являлись людьми уважаемыми, прежде всего приезжим купечеством. Обычное дело наблюдать, как угодливо улыбаясь подсаживались к таможникам купцы, о чем-то тихо беседовали и на полусогнутых возвращались за свои столики. — Живут же люди, — думал Жан, сидя в таверне и глядя на эту теплую троицу. Неожиданно один из таможенников встал и подошел к столику Жана. — Разрешите присесть, молодой человек? — Пожалуйста, — ответил Жан, недоуменно пожав плечами. Я начальник местной таможни Гаспар. Знаю. Да, когда-то знакомство с Жаном искал мэтр Ренард, глава гильдии купцов Амьена. А теперь вот Гаспар. От лисы к крысе деградация однако. Я тоже о вас наслышан. Мирок маленький. Все друг о друге знают. Мэтр Гаспар, при всем уважении, давайте к делу. Вы же не просто поболтать хотите. Да и у меня для пустой болтовни не то настроение. Наверное, да, давайте к делу. Явно волнуюсь, согласился таможенник. У меня беда. Но я прошу вас о помощи. Сочувствую. Но почему я? Здесь есть люди и постарше, и поопытнее. Я же говорю, что Мирок у нас маленький. Моя сестра замужем за метром Жераром. Вы ведь знаете его? Уже интересно. И что он обо мне рассказал? «Он никогда ничего не рассказывает, если дело касается службы. Такой вот молчун!» Грустно вздохнув, сказал Гаспар. «Просто советовал, что если случится что-то похожее, и он будет далеко, обращаться к вам». «А я верю Жерару». «Ну, раз верите, что случилось». У меня пропал сын. В горах? Нет. Он зашел ко мне на службу, как обычно, в полдень, принес из дома обед, потом пошел домой, но так и не пришел. Не вопрос. Сегодня я уже ничего сказать не смогу, а завтра с рассветом пройдусь вдоль дороги, поищу следы. В конце концов, вы правы. Наш мирок мал, Надо друг другу помогать. А парень вряд ли ушел далеко. Заблудился, бывает. Спасибо, господин сержант, Но, боюсь, его похитили. Днем жена нашла на пороге дома вот это. Гаспар попытался передать клочок бумаги. Рефлекторно, Жан удержал его руку. — Не сейчас, мэтр. Если за нами наблюдают, то похитители видят, что мы просто разговариваем. В этом случае им опасаться нечего. А вот если увидят, что передаете записку, могут занервничать. А это для парня опасно. Кстати, сколько лет ему... Как он выглядит? Фиакру десять лет. Ростом метр полтора. Худой, черноволосый. Вроде все. Одет в короткие коричневые штаны, коричневую жилетку и белую рубашку. На ногах башмаки тоже из коричневой кожи. Глаза карие? Да, как у большинства брюнетов. Не густо. Ладно, в любом случае, я завтра с утра посмотрю дорогу. Потом зайду к вам на пост. Там и поговорим. Для всех, включая вашу жену, я только следопыт. Сейчас вместе выйдем. На улице передадите мне записку. Поздним вечером в дверь дома господина де Баона постучали. На пороге стоял сержант Ажан, трезвый до мерзения. И это в то время, когда господину майору и господину лейтенанту де Фьер так хорошо. А господину артиллеристу еще лучше храпит, как сводный духовой оркестр. В Галлии сводных духовых оркестров не бывает, но Жан их помнил. Этот храп точно не слабее. — Сержант, проходи, наливай, выпьем за Клисон, выпьем за клисонских девушек. У тебя была в Клиссане девушка? Ах да, ты же поэтому и здесь, а не в этом благословенном милом городишке. Жан вспомнил летнюю вонь загаженных Клиссенских улиц. И его передернуло не смею господин майор не подчину разрешите обратиться считаю необходимым доложить вам лично извините за наглость майор постарался собраться и посмотрел на сержанта более менее осмысленным взглядом ну Ко мне обратился мэтр Гаспар, таможенник. У него пропал сын. Просил помощь. Прошу разрешение завтра с рассветом выдвинуться с моим капральством на поиски. Гаспар! Это крыса! Я к нему несколько раз обращался за помощью. Он меня знаешь, куда послал? Господин майор, но мальчишка... Если только мальчишка, черт с тобой действуй, а результатах доложишь. А теперь пшёл вон, раз с офицерами пить брезгуешь. Извините, господа офицеры, но мне с утра голова нужна свежая, вы же понимаете. Да и субординацию нарушать, ну не могу я. Не приучен. Ладно, иди уж, дисциплинированный ты наш. Удачи завтра. Придя в казармы, Жан еще раз прочитал Переданную Гаспаром записку. Если хочешь, чтобы твой сын остался жив, Принеси тысячу эйкю в четверг В полдень к подножию белого уступа. Если нет, он умрет. Вот так, практически мат, белый уступ, место известное, там молодежь обычно свидание назначает. А к подножию примыкает заросли кустарника, густые как лес. Вышел человек, взял мешочек и исчез. А главное, никакой связи с похитителями, никакой возможности для переговоров. В общем, хреново. Утром капральство Жана вышло на внеочередное патрулирование, но пошло не по обычному маршруту. Таможенный пост находился на самой границе, в пяти километрах от Сенда. С одной стороны дороги горная речка, там искать нечего. А вот другую сторону осмотрели очень тщательно и нашли. В горы ушли двое мужчин и мальчик. Причем взрослые шагали твердо, уверенно, а парень часто спотыкался, даже падал. Следы шли параллельно дороге, но так, чтобы с нее похитителей не было видно — И уходили на кастильскую территорию. Все дальше идти нельзя. Костильцы также вдоль границы патрулируют. И если хотя бы заметят галийцев, скандал будет страшный. В общем, нельзя, и все. Но, по крайней мере, до границы парня не убили. Значит, есть шанс, что он до сих пор жив. Можно попробовать поиграть с похитителями. Осторожно, конечно. И, отправив капральство в крепость, Жан пошел к Гаспару. А ближе к таможне нашлись еще следы. Те же мужчины, но уже пришедшие с той стороны. Какое-то время они прятались в придорожных кустах, а потом подошли к стоявшей на обочине повозке, И еще простояла эта повозка довольно долго. Лошадь переступала ногами, опорожнилась. Точно здесь парни и поджидали. Жан даже руки потер от возбуждения, когда картина сложилась. У вас есть новости, господин сержант? Гаспар выглядел измученным, явно ночью не уснул. Следы нашли? Его действительно похитили и сразу не убили. Так что, скорее всего, он еще жив. Но вот вернут ли его живым, не уверен. Он видел похитителей, может их опознать. После этих слов Гаспар побледнел, тяжело опустился на стул. «Мэтр, возьмите себя в руки». Жан сел перед ним на корточки и посмотрел в глаза. Его можно спасти, но только если вы мне поможете и не будете раскисать. Что я должен делать? Голос прозвучал слабо, но уверенно. В течение двух часов до полудня и часа по полудни. Кто проезжал через пост в сторону поселка? Не обязательно из Кастилии. Возможно, кто-то приехал из СНБА и вернулся. Да, сын долго здесь был. Ну, покрутился с полчаса, потом ушел. Тогда накинем еще полчаса. Итак... Да, все равно немного было. Из Кастилии пришел большой караван. Они ушли как раз, когда сын был здесь. Все, пожалуй. Остальные проходили пешком. И не было никаких повозок? Нет, не было. Ну, кроме той, что привезла сержанта Эрсона. Сержант на повозке? «В полдень здесь? Зачем?» «Ну, он сюда иногда приезжает, ну, вы понимаете, не по службе». «Ясно. Забирает свою долю. Товаром?» «Решайте, черт возьми, что для вас дороже, заработок или сын?» Гаспар понуро кивнул. «Когда он был здесь?» — За час до прихода Фиакра. — У него крытая повозка? — Конечно. — Зачем кому-то видеть, что в ней лежит? Жан крепко задумался. — Сержант Эрсан, командир первого взвода, лучший командир лучшего взвода. — И что теперь? Положим, следы подтвердят солдаты капральства. Плюс показания Гаспара. Для обвинения, пожалуй, достаточно. Но мальчишку этим не спасти. И обратиться можно только к Де Баону. Он клесонец, у него мозги работают правильно, а вот у других... Эрсан здесь давно... Авторитет у него непререкаемый, так что расскажут ему об измышлениях новичка немедленно, и все. Нет парня, а времени в запасе два дня. Надо что-то придумывать. Когда вы сможете собрать тысячу ЭКЮ? В то и беда. Мои деньги в Тулузе. Я физически не смогу их привести к четвергу. Понял. Встретимся вечером. В девять часов я приду к вам. Если кто спросит, приходил за гонораром за сегодняшний поиск. Разумеется. А сколько я вам должен? Будет вам, мэтр. Мирок у нас маленький. Всегда найдется, как рассчитаться. Не берите в голову. Поговорить с Де Баоном Жан смог после обеда, в конце тренировки. Их занятия по фехтованию, вызывавшие в первое время интерес у солдат, всем уже надоели, так что подслушивать было некому. Тем не менее, Дебаон приказал через полчаса прибыть к нему с подробным докладом. «Вот я как чувствовал, сержант, что с твоим приездом спокойная жизнь у меня кончилась!» Майор потер подбородок и по-юношески подмигнул. «Но это и хорошо!» Однако, как Коферсан, завел дела с таможенниками, так что я и подумать не смог. Но похищение ребенка, да еще на костильскую территорию. Ты молодец, что через границу не сунулся. Однако, что вот теперь делать, а? Арестовать сержанта? Допросить? Боюсь, что мальчишку так не спасем. Если позволите, господин майор, завтра у моего капральства плановый выход на маршрут. Доложим, что увязались за контрабандистами, как в феврале, а сами попробуем вытащить беднягу. Сыграем на их жадности, да и Гаспар поможет. Главное, чтобы никто не узнал. Откуда ты такой умный? Интересно, кто из нас Академию заканчивал? Готов выполнить ваш приказ. Жан вытянулся и с видом лихим, и придурковатым уставился на командира. — Ладно, действуй! Дебаон усмехнулся и махнул рукой. С Арсаном разберемся в любом случае. — А парня постарайся спасти. — Удачи! Вечером Жан проинструктировал Гаспара. На следующий день капральство вышло на патрулирование и растворилось в горах. А в четверг в полдень один из похитителей Нашел в условленном месте 100 ЭКЮ и записку. «Предлагаю 2000 ЭКЮ, если мой сын жив. Я знаю, что он в Кастилии. Завтра в полдень приведите его на левый берег реки напротив таможни. Это Кастильская территория, вам опасаться нечего». И через два часа я оставлю здесь две тысячи экю. Теперь рисковали все. И похитители, и Гаспар, и Жан, поскольку операцию пришлось проводить фактически за границей. Недалеко, в трехстах метрах от таможни, протекал узкий приток гороны, разделявший Галлию и Кастилию. Можно, конечно, обратиться к Костельскому патрулю, но кто знает. Участником похищения мог быть не только гальский сержант, но и Костельский. Одно слово – граница. Тут такие компании, бывает, складываются. Поэтому ажан и четверо солдат все таки решились спрятаться вечером на Костельской территории – прибрежных кустах, мимо которых похитители пройти никак не могли. Ночью пошел дождь. Тяжелее всего пришлось Жану, который просто не подумал о такой возможности. Пришлось в плащ, которым рассчитывал согреться, завернуть лук, чтобы завтра не подвел. Ни капли, ледяные ручейки бежали по телу, От жестокого холодного ливня, Который бывает в горах, Не было спасения. Глаза слепили Огромные молнии, Оглушали близкие удары Грома, Больше похожие на орудийные залпы, Но тот же дождь Напрочь смыл Все следы Пришедших в засаду бойцов. В полдень Двое здоровых мужиков, по виду типичные крестьяне, провели мимо засады худого, оборванного черноволосого парнишку, который от страха, голода и усталости едва переставлял ноги. Вчера, сидя со связанными руками в какой-то комнатушке без окон, Фиакр подслушал разговор похитителей В спокойной, даже деловой манере неизвестные дядьки обсуждали, как лучше избавиться от его тела. Для них он уже не был человеком, только телом, которое пока еще может ходить, даже разговаривать. Но это уже не важно, потому что ненадолго со спины Жанну не были видны лица преступников. Он лишь отметил спокойное, несуетливое движение, когда они поставили парня на берегу и демонстративно приставили к горлу нож. Гаспар молодец, в истерику не впал, помахал дрожащему бледному от страха сыну рукой, крикнул, что «все будет хорошо!» Он все сделал правильно. Теперь дело за Жанном. Не подведет ли лук, который всю ночь пришлось укрывать от воды? Не дрогнут ли промерзшие руки? Все решится сейчас. Похитители не уйдут в любом случае. Но если не спасти Фиакра, как потом смотреть в глаза его отцу? Нет, такой ошибки сам себе не простишь. Поэтому, когда парня повели назад, Жан собрался как на самый главный выстрел в своей жизни. Очистить мысли, успокоить бешено колотящееся сердце, выровнять дыхание. Нет сомнений, нет эмоций, есть только две мишени и тишина за мгновение до выстрела. Две стрелы ушли С разницей в три секунды, и обе попали точно. Фиакр еще ничего не понял, как его и раненых похитителей схватили и уволокли на Галлийскую территорию. Все, можно отдыхать, наплевав на дрожащие от пережитого руки и начинающийся жар. Это мелочи, главное, мальчик жив». А сержант Эрсан пытался бежать. Он действительно был прекрасным военным, продумал предлог для выхода из крепости, маршрут. Только есть разница между самым лучшим военным и выпускником Клиссена. Майор де Баон взял его лично, выгнав как косулю на заранее организованную в горах засаду. Дальше выяснилось много интересного. Оказывается, Эрсан давно даил и таможенников, и контрабандистов. Только если с таможенников он получал взятки якобы для господина майора, узнав об этом, дебо он порывался его убить на месте, то с контрабандистами наладил бизнес – Похищение ребенка было задумано как финальный аккорд перед отставкой. Контракт заканчивался, и Арсан решил, что заработал достаточно для безбедной жизни. Следствие по делу контрабандистов вел метр Жерар, а Арсана маршальский суд в Тулузе. Но приговор был один. Десять лет каторги. Освободившаяся вакансия вызвала кадровые перестановки. На место Арсана был назначен командир четвертого взвода, а уже на его место после выздоровления сержант Ажан, что было встречено со служивцами, как само собой разумеющееся. Только четвертый взвод приуныл. Легкая жизнь С новым командиром им явно не светило».